И в это время пол, слегка дёрнувшись, трогается вперёд. На каких-то роликах. Я их не слышу. Не слышу даже дыхания соседей и вдруг понимаю: этот рокот незаметно стал таким громким, что всё заглушает. Мы прямо посредине его. Я уже деру ногтями проклятую простыню и почти отвязался как вдруг вся стена уходит вверх и открывает огромный машинный зал, которому нет ни конца, ни края. А по железным мостикам в отсветах пламени сотен доменных печей снуют потные, до пояса голые люди с застывшими сонными лицами. Всё, что вижу, выглядит так, как звучало, как внутренность громадной плотины. Огромные медные трубы уходят вверх во тьму. Тянутся провода к невидимым вдали трансформаторам. На всё налипло масло и шлаковая пыль. На моторы, муфты, генераторы, красные и угольно-чёрные. Все рабочие движутся одинаково скользящей лёгкой походкой, плавными бросками, никто не спешит. Он останавливается на секунду, поворачивает регулятор, нажимает кнопку, включает рубильник, искры от контактов озаряют одну сторону его лица белым светом, как молния, и он бежит дальше вверх по стальным ступенькам по шешукватому железному мостику проходят друг мимо друга стремительной вплотную шлёпнув мокрым боком о мокрый бок как лосось к хвостом по воде опять останавливается высекает молнию из другого выключателя бежит дальше они мелькают со всех сторон насколько хватает глаз эти картины вспышки с неживыми сонными лицами рабочих рабочий закрыл глаза на бегу и упал как подкошенный два его товарища бежавшие мимо хватают его и на ходу забрасывают боком в топку печь ухает огненным шаром и слышу как лопаются тысячи радиоламп словно шагаешь по полю со стручками этот звук смешивается с рычанием и лязгом остальных машин в нём слышен ритм громовой пульс Пол в спальне выезжает из шахты в машинный зал. Сразу вижу, что над нами подвесной транспортёр, вроде тех, которые на бойне, ролики на рельсах, чтобы перевозить туши от холодильника к мяснику, не особенно утруждаясь. Двое в брюках, белых рубашках с засученными рукавами и узких чёрных галстуках стоят над нашими кроватями. Прислонявшись к перилам железного мостика, разговаривают, жестикулируют. Сигареты в длинных мундштуках рисуют огненные красные петли. Они разговаривают, но слова их тонут в размеренном грохоте зала. Один щёлкнул пальцами, и ближайший рабочий круто поворачивается и подбегает к нему. Тот показывает мундштуком на одну из кроватей. Рабочий Рысью к стальному трапу сбегает к нам, скрывается между двумя трансформаторами, громадными, как картофельные погреба. Появляется снова, тащит крюк, подвешенный к потолочному рельсу, держась за крюк, несётся гигантскими шагами мимо моей кровати. И ревущая где-то топка вдруг освещает его лицо прямо надо мной. Лицо красивое, грубое и восковое, как маска ано ничего не хочет я видел миллионы таких лиц подходит к кровати одной рукой хватает старого овоща бластика за пятку и поднимает в воздух как будто бластик весит килограмма 2 другой рукой рабочий всаживает крюк под пяточные сухожилия и старикан уже висит вниз головой его замшелое лицо разбухло полно страха, глаза налиты немым ужасом. Он машет обеими руками и свободной ногой, и полы и пижамы сваливаются ему на голову. Рабочий хватает пижамную куртку, комкает и скручивает как горловину мешка, тянет тележку с подвешенным грузом к мостику и поднимает голову к двоим в белых рубашках. Один вынимает скальпель из ножен на пояс, К скальпелю приварена цепь. Он спускает скальпель рабочему, а другой конец цепи захлестывает за поручень, чтобы рабочий не убежал с оружием. Рабочий берет скальпель, одним движением взрезает бластика вдоль груди, и старик перестает биться. «Я боюсь, что меня затошнит». Но потроха не вываливаются, как я думал, кровь не течет, только сыплется струей зола и ржавчина, изредка мелькнет проводок или стекляшка, рабочие уже по колено в этой трухе, похожей на окалину. Где-то топка разевает пасть, слизывает кого-то. Я хочу вскочить, побежать и разбудить МакМёрфи, Хардинга, всех, кого можно, но смысла нет. Растрясу кого-нибудь, а он скажет, ну ты, дурак ненормальный, чего загоношился. Пожалуй, еще поможет рабочему вздернуть и меня на такой крюк. Скажет, а ну, посмотрим, что у индейцев внутри. Слышу свистящий холодный влажный выдох туманной машины. Первые струйки выползают из-под кровати МакМёрфи. Даст Бог сообразить спрятаться в тумане. Слышу дурацкую болтовню, напоминает кого-то знакомого. Немного поворачиваюсь, чтобы посмотреть в другую сторону. Это лысый по связям с общественностью, лицо набрякшее. Больные еще всегда спорят, почему оно набрякло. «Я бы сказал, что носит», — спорят они. «А я скажу нет». Ты когда-нибудь слышал, чтобы мужик носил? Это да. Но ты когда-нибудь слышал про такого мужика, как он? Первый больной пожимает плечами, кивает. Интересный довод. Сейчас он раздет, на нём только длинная нижняя рубашка с диковинными красными монограммами на груди и спине. И наконец-то я вижу. Рубашка чуть задралась сзади когда он проходит мимо, взглянув на меня, что он в самом деле носит. Зашнурован так туго, что вот-вот, кажется, лопнет. А к корсету подвешено с петок вяленых штучек, подвешенные за волосы, как скальпы. У него фляжка с чем-то, отпивает из неё, смазать горло для разговора. И сморкалка камфорная. Это он подносит к носу, чтобы перебить вонь. За ним трусит стайка учительниц, студенток и так далее. Они все в иных фартуках, головы с кудрями и заколками. Он ведёт их и даёт пояснения. Вспомнил что-то смешное и прервал пояснение, глотая из флажки, чтобы не хихикать. В это время одна его студентка рассеянно оборачивается и видит потрошенного хроника, который подвешен за пятку. Она ахает и отскакивает. По связям с общественностью поворачивается, видит труп и бросается вперед, чтобы крутануть его за бескостную руку. Студентка подалась за ним, опасливо смотрит, но на лице восторг. «Видите, видите!» — верещит, вращает глазами, перхает жидкостью из фляжки. Такой его разбирает смех, кажется, лопнет от смеха. Наконец, задавил смех, идёт дальше вдоль ряда машин, продолжает пояснение. Вдруг остановился и хлопнул себя по лбу. Ах, вылетело из головы. Бегом возвращается к подвешенному хронику, чтобы отхватить ещё один трофей и прицепить к корсету. Направо и налево творятся такие же непотребные дела сумасшедшие, жуткие дела, такие глупые и дикие, что не заплачешь и так похоже на правду, что не засмеёшься, но туман уже густеет, можно больше не смотреть. И кто-то дёргает меня за руку. Я уже знаю, что произойдёт. Кто-то вытащит меня из тумана, и мы снова очутимся в палате, и ни следа того, что творилось ночью. А если буду таким дураком, что попытаюсь рассказать им об этом, они скажут: "Идиот, у тебя просто был кошмар. Не бывает таких диких вещей, как большой машинный зал в недрах плотины, где людей кромсают рабочие роботы". Но если не бывает Как же их видишь? Это мистер Тёркл тащит меня за руку из тумана, трясёт меня и улыбается. Он говорит: "Вам приснился плохой сон, мистер Бромден". Он санитар, один дежурит долгую ночную смену с 11 до 7, старый негр с широкой сонной улыбкой и длинной шаткой шеей. Запах от него такой, как будто он немного выпил. Ну-ка, усните, мистер Бромден. Иной раз он отвязывает на мне простыню, если затянули так туго, что я ворочаюсь. Он не отвязал бы, если бы боялся, что дневная смена подумает на него, за это могут уволить. Но они наверняка подумают, что я сам отвязался. Мне кажется, он делает это по доброте, хочет помочь. Если только ему самому Ничего не грозит. На этот раз не отвязывает меня, а уходит, чтобы помочь двум санитарам, которых я раньше не видел, и молодому врачу. Они перекладывают бластика на носилки и уносят под простынёй. Обращаются со стариком так бережно, как при жизни с ним не обращались. Утро им Окмёрфи на ногах раньше меня. В первый раз после дяди Джулз о стеноходах кто-то поднялся раньше меня. Джулз был старый, хитрый, седой негр, и у него была теория, что ночью чёрные санитары наклоняют мир набок. Он нарывал пораньше вылезти из постели, чтобы накрыть их. Я, как Джулз, встаю пораньше проследить, какую аппаратуру подсовывают в палату или настараживают в брилли. Так что пока не встанет следующий, минут 15 я один с санитарами в коридоре. А сегодня утром ещё только вылезаю из-под одеяла, а МакМёрфи слышу, уже в уборной поёт. Поёт и горь ему мало. Голос ясный, сильный, хлещет по цементу и стали. У меня ты своих покормил бы коней. Он получает удовольствие а того как резонирует в уборной его голос и побыл бы со мной как с подругой своей он переводит дыхание берёт выше и всё прибавляет громкости так что трясётся проводка в стенах мои кони обса твоего не едят он держит ноту запускает трель и слетает вниз к концу стиха дорогая прощай и не жди назад поёт всех огарош Ничего подобного в этом отделении не слышали многие годы. Большинство острых в спальне приподнялись на локтях, моргают и слушают. Они переглядываются и вздергивают брови. Как-то санитары его не заткнули. Раньше никому не позволяли поднимать такой шум. Почему они обращаются с новеньким не как со всеми? Он же человек из плоти и крови, так же может слабеть, бледнеть и умирать, как все мы. Живет при тех же законах, должен есть, налетает на такие же неприятности. Ведь из-за всего этого он так же беззащитен перед комбинатом, как остальные. Но он не такой. И острые видят это. Не такой, как все, кто приходил в отделение за последние десять лет. Не такой, как все, кого они знали на воле. Может, он такой же беззащитный, только комбинат его почему-то не оборотал. Фургоны погружённые, поёт он, кнут в руке. Как он сумел отбрыкаться?